Глава пятая. Стоя у окна, мисс Силвер наблюдала за Полиной Пейн, покуда та не скрылась из виду. Это произошло достаточно быстро, так как Полина при первой возможности повернула налево, к автобусной остановке. Мисс Силвер была не по себе. Она не припоминала, чтобы когда-нибудь так волновалась из-за дела, за расследование которого, по сути, еще и не взялась. Мисс Пейн искала помощи но отказалась следовать ее совету и ушла, не оставив ничего, кроме слов, которые, как известно, не воротишь. Мисс Силвер смотрела на людей, которые шли по противоположному тротуару следом за мисс Пэйн. Их было полдюжины. Пожилой мужчина, молодой человек, две женщины средних лет, молодая девушка и мужчина в черной фетровой шляпе. Пожилой мужчина, обе женщины, девушка и человек в черной шляпе перешли дорогу и свернули налево, как и Полина Пейн. Когда они скрылись, мисс Силвер села за письменный стол, но не сразу вернулась к письму. Правда, она взяла ручку, которую отложила, чтобы поприветствовать мисс Пейн, но почти сразу же снова ее положила на место. Прошло несколько минут, прежде чем она, наконец, решилась на неординарный поступок. «Личная тайна клиента, разумеется, священна, но, когда готовится убийство, то на первом месте долг перед обществом». И, сняв телефонную трубку, она набрала номер Скотланд-Ярда и попросила старшего инспектора Лэма. Они были старыми друзьями, и хотя Лэма иногда раздражала, что мисс Силвер вмешивается в расследование, он испытывал к ней глубочайшее уважение». Вежливо поздоровавшись, мисс Силвер, как всегда, осведомилась о его семье. надеюсь миссис Лэм в добром здравии. А дочки? А детки Лили? Должно быть, они доставляют вам так много радости. Дочери Лэма были его слабостью. Лили состояла в счастливом браке, и инспектор обожал ее детей. Даже находясь на службе, он не смог противостоять искушению поведать пару забавных историй о них. Будь интерес мисс Силвер притворным, искушение бы не возникло, но в ее голосе звучала искренняя теплота и радость. Потом мисс Силвер спросила о Вайолет, младшей дочери Лэма, хорошенькой девушке, у которой вошло в привычку обручаться в высшей степени неподходящими молодыми людьми. Среди ее последних трофеев были дирижер Южноамериканского танцевального оркестра и глиноволосый оригинал, утверждавший, что британские армии, флот и военно-воздушные силы – это единственное препятствие на пути к всеобщему братству и вечному миру. Эти двое едва не толкнули старшего инспектора на убийство, от которого его удержало только благотворное влияние мисс Силвер и двух его дочерей. Мисс Силвер с облегчением услышала, что оба претендента исчезли со сцены, и их место занял ученый-атомщик. «Эй, не знаю, что Вайолетт в нем нашла?» В голове – ну ничего, кроме цифр. Жена, правда, уверяет, что это увлечение долго не продлится. Зато с Мердл никаких проблем, если не считать того, что ее интересует только ее работа медсестры. А мы-то прямо мечтаем, чтобы она тоже обзавелась семьей. После сочувственных комментариев мисс Силвер перешла к делу. «Вы всегда так любезны, старший инспектор, поэтому, надеюсь, простите, что я отнимаю ваше драгоценное время». Дело в том, что у меня была посетительница и рассказала такое, что мне стало не по себе. Мне было бы куда спокойнее, если бы я могла поделиться с вами. Инспектор молча слушал историю мисс Пэйн. Когда мисс Силвер умолкла, он выказал некоторый скепсис, чего так опасалась Полина. — Вы пытаетесь убедить меня, будто двое мужчин пришли обсудить предстоящее ограбление с убийством в картинной галерее? где кто угодно мог их услышать, мисс Силвер деликатно кашлянула. В том-то все и дело, старший инспектор. Банкетка, на которой сидела моя посетительница, находилась слишком далеко от этих двоих, чтобы она могла их слышать. А больше на тот момент в галереи никого не было. К тому же мужчины пришли порознь. Так что стороннему наблюдателю могло бы показаться, что они просто обмениваются мнениями о картинах. «Вы говорите, она сидела слишком далеко, чтобы что-нибудь слышать?» «По моим сведениям, да!» «И она уверяет вас, что может на таком расстоянии читать слова по губам?» «Она сидела в моей гостиной и беседовала со мной так, точно слышала каждое мое слово!» В трубке послышался искренний смех Лэма. «А почему вы думаете, что она вас не слышала?» «Миссис Чарльз Моррей говорила мне, что она абсолютно глухая!» Племянник Чарльза, молодой художник, снимает студию в ее доме. «Ну, по-моему, это все слишком фантастично», – проворчал старший инспектор. «Не знаю, что мы тут можем предпринять. Ну, предположим, что все это правда, по крайней мере, по мнению вашей посетительницы. Ну и что дальше?» «Мы ровным счетом ничего не знаем об этих двоих, а словесный портрет подойдет к сотням. Непонятно, о каком банке шла речь, и что они намереваются оттуда похитить». Упоминался секретарь, но неизвестно чей. Сколько, по-вашему, банка в одном только Лондоне? А из ваших слов вовсе не следует, что этот банк не находится в Эдинбурге, Глазго, Йорке, Литсе, Бирмингеме, Манчестере или любом другом из крупных городов. Расследовать тут решительно нечего. Если вы дадите мне адрес галереи, я пошлю туда кого-нибудь навести справки о двух мужчинах, которые были там. В котором часу? Незадолго до пяти ответила мисс Силвер, но в галерее их никто не знает. Моя посетительница уже спрашивала. «Ну, тогда ничего не поделаешь. Буду очень удивлен, если мы снова услышим об этой истории, но лучше все-таки сообщите мне адрес». Мисс Силвер назвала адрес галереи, после чего старший инспектор попрощался и положил трубку. Чувствуя, что сделано все возможное, она села дописывать письмо. На следующий день у нее не было ни минутки свободного времени. Мисс Силвер поехала в Блэкхет проведать Эндрю Робинсона, муж ее племянницы Глэдис, и поняла, что ей придется на время забыть о работе, если она хочет добиться примирения супругов. Мистер Робинсон был почти на 20 лет старше жены и очень долго терпел ее капризы и причуды. Глэдис уже перешагнула сорокалетний рубеж, и Эндрю считал себя вправе ожидать, что жена наконец-таки остепенится и успокоится. В противном случае мистер Робинсон соглашался на развод, а так как его доход был уже не тот, что прежде, то на сумму, которую он собирался выделить Глэдис, можно было бы прожить только при строжайшей экономии. Мисс Силвер вернулась домой, понимая, что Глэдис следует осознать всю серьезность положения. Она написала одно длинное письмо Этель, другое самой Глэдис и третье Эндрю Робинсону. Целый день, вникая в семейные коллизии, мисс Силвер не имела ни времени, ни желания думать о проблеме Полины Пэйн. Однако, проснувшись среди ночи, она внезапно вспомнила о ней и очень долго не могла заснуть.